Роскошь во вкусе. Постепенно положение дел выправлялось, но известность и финансовый успех принесли с собой новые проблемы. Между партнерами начали возникать финансовые разногласия. Отдых от постоянных забот Моррису представляло только пребывание в загородном поместье. В 1871 году Моррис вместе с Рассетти подписал права на совместное владение Кельм-Скотт-Мэннер. помещающей усадьбой XIV века с домом, восходящим к XVII столетию, в живописной местности среди лугов и рощ Оксфордшира. В бизнесе Уильям Моррис всё держал под своим контролем, и наконец это привело к неизбежным разногласиям между партнёрами. Рассети и Браун и Маршал, возмущённые его властностью, выражали протест, а Уэб, Фолкнер и Бёрн Джонс поддерживали Мориса. В конечном итоге Морис выплатил своим коммерческим партнёрам по 1000 фунтов за долю, но Бёрн Джонс, Фолкнер и Уэб отказались взять свои части. 31 мая 1875 года было объявлено о том, что фирма «Моррис Маршалл Фолкнер и Ко» аннулируется. Тогда же торговый дом был реорганизован под единоличным управлением Морриса и переименован в «Моррис и Ко». Рассетти оставил поместье Кельм-Скотт-Мэннер в 1874 году. Таким образом, его разрыв с Моррисом был довершен. Исследователь Линда Пари считает, что одними только собственными физическими усилиями он Морис утвердился в звании одного из самых популярных дизайнеров и производителей мануфактуры своего века, хотя его вера в святость искусства и высота стандартов практического осуществления замыслов привела к тому, что работа Мориса была отвергнута многими, чью жизнь он желал сделать совершеннее. Морис считал, что роскошь во вкусе важнее роскоши в богатстве. Викторианская публика получила возможность ознакомиться с новым образом средневековья, резко отличавшимся от академического варианта, в котором многое производило впечатление надуманности. Екатерина Некрасова пишет: "Промышленность выпускала тысячи вещей, ни то поддельных, ни то бутафорских". начистой лишённых специфики понимания материала и элементарной целесообразности в его использовании. Спрос на все эти вульгарные и пёстрые вещи рос, но при этом публика оставалась одинаково непонимающей, или от избытка денег, или от их отсутствия. Идеал декоративного искусства для Мориса содержал безошибочные советы садов и полей, он едко отзывался о банальности фешенебельного декоративного дизайна, приводя в пример работы президента Королевской академии художеств Лоуренса Альма Тадемы. Передо мною нередко появлялось нечто, созданное из гусиных потрохов и зонтиков. Между 1875 и 1885 годами Морис создал образцы 32 дизайнов для печатных изданий, 23 для деревянных изделий, 21 дизайн обоев и столько же дизайнов для ковров и ковриков, шитья и гобеленов, в том числе и по рисункам Бёрн Джонса. Самый известный из гобеленов Морис и Ко, гобелен Поклонение волхвов. Оригинал его, первый экземпляр, находится в часовне Эксетерского колледжа, Оксфорд. В этот период продуктивность его фирмы была сверхъестественной. Морис писал своей подруге Аглае Короньо: "Я выпускаю узоры с такой скоростью, что последней ночью мне приснилось, что я выпускаю сосиски. Так или иначе, я должен был первым их пробовать". как создавался дизайн, что служило источником вдохновения для узоров, например, для популярного по сей день клубничного вора. Из окна кухни в поместье Кельм-Скот Уильям Моррис увидел, как на его земляничную грядку совершают набег дрозды. Возмущенный садовник попросил разрешения избавиться от птиц, но Моррис отказался и решил отплатить им за вдохновение клубникой. Морис постоянно экспериментировал, возрождая утраченные приёмы и сочетая их с новыми технологиями. Для клубничного вора он использовал метод, при котором ткань погружалась в чан с цветой индиго, область для рисунка обрабатывалась химикатами, а затем окрашивалась ализариновым красным и сварным жёлтым. Выпущенный в 1883 году «Клубничный вор» представлял собой сложный и дорогой дизайн, который, тем не менее, стал бестселлером для Моррис и Ко и остается в производстве по сей день. Моррис продолжал развивать различные сферы деятельности, и новые интересы настойчиво требовали все возрастающих затрат. После реорганизации фирмы в 1875 году наступил пик деловой карьеры Морисса. Те усилия, которые он прилагал к освоению техник печатного дела, крашения, ткачества и высочайший уровень продукции, выпускаемой фирмой, наконец получили заслуженно высокую оценку. Клиенты были готовы терпеть даже определённые неудобства, связанные с тем, что, несмотря на готовность заниматься коммерцией, Уильям Моррис не утратил авторитарности художника, уверенного в собственной правоте. Рассети описывал, как обращался Моррис с покупателями. Моррис, на которого были возложены обязанности управляющего, устанавливал законы И все клиенты должны были им подчиняться или отказываться. Товары были первого сорта, искусство их выполнения великолепно, цены высоки. Никаких скидок не делалось на индивидуальный вкус или его отсутствие. Никаких скидок вообще. Вы могли получить определённые вещи, и фирма решала, какие они должны быть, или вы должны были обойтись без них совсем. Однако отношение Мориса к производству стало более коммерческим, и торговый дом процветал. На Фишеной Биллной Оксфорд-стрит в 1877 году был открыт новый магазин. Теперь Morris Co была в состоянии предложить лучшие мебельные ткани для дома не только по каталогу, Заказы на оформление домов от множества влиятельных клиентов указывают, что Морис и Уэб работали над декоративным оформлением зданий в разных частях Британии. Тактика Мориса заключалась в том, чтобы проявлять неуступчивость, когда дело касалось эстетики. но соглашаться с главной потребностью заказчика с потребностью в едином, целостном и оригинальном стиле производимых фирмой вещей. Стиль Мориса и его партнёров приобрёл популярность, Маккеил объяснял интерес публики тем, что поэт, который выбрал упражнение в ручных ремёслах, не как джентльмен-любитель, но на обычных условиях ремесленника, был фигурой настолько же уникальной, насколько и непонятной. Но, разумеется, решающим фактором успеха стал не интригующий образ поэта-ремесленника, а небывало высокое качество исполнения заказа. Художник никогда не выпускал в своей фирме вещей, секреты изготовления которых не знал и не пробовал создать собственноручно. Тройной эффект, связанный с неординарной личностью Морисса, оригинальностью замысла и совершенством исполнения, содействовал расширению круга потребителей, весьма состоятельных граждан. Уильям Морис Видел вещи целостными, а потому и присущий ему взгляд на дизайн был богатым, комплексным. Ему нравилось оформлять пространство, следуя концепции гезамт-кунстверка — идеального объекта, основанного на равноправном взаимодействии всех элементов. Он любил охватывающие все виды искусств, единство декорирования церкви или домашнего интерьера. Расширенное представление о роли дизайнера в конце концов привело Морисса к утопической мечте о множестве маленьких провинциальных поселений-предшественников городов-садов начала 20 -го века, воплощённые в литературном произведении "Вести не откуда". К 1890 году состоятельные клиенты мечтали заполучить хотя бы одну уникальную вещь работы Морисса. Это дало большую свободу художникам фирмы для экспериментирования в области новых жанров. Появилась возможность выпуска чрезвычайно дорогих изделий, на которые раньше не наблюдалось спроса, например, больших многофигурных гобеленов. Теперь Морис мог осуществить свою давнюю мечту с помощью Бёрн Джонса и Ричарда Дойла. Последние 5 лет жизни Он занялся подготовкой серии гобеленов по своей любимой артуровской легенде Поиск Святого Грааля. В 1890 году Уильям Кнокс Дарси, австралийский инженер горных разработок, заказал по сюжетам предания о Святом Граале шесть гобеленов для украшения столовой в его доме Стенмар Холл в Мидлсексе. Шпалеры были только частью целостного оформления помещений всего Стэнмор-Холла. Причем большая часть предметов интерьера также была заказана фирме Моррис и Ко. Шесть оригинальных гобеленов иллюстрируют историю поисков Грааля, изложенную в книге сэра Томаса Меллори «Смерть Артура» 1485 года. Для Морисса и Бёрн Джонса гобелены на тему Святого Грааля стали возвращением в те грёзы, которым они предавались будучи студентами Оксфорда более 30 лет назад. Морис считал эту легенду самым прекрасным и целостным эпизодом в романе Томаса Мелроя. Серия гобеленов Святого Грааля была групповой работой с общей композицией и фигурами, разработанными Эдвардом Бёрн-Джонсом, геральдикой, созданной Уильямом Моррисом, цветами на переднем плане и фоном работы Джона Генри Дирла. Тканая основа гобеленов напоминает ранние фламандские шпалеры, стиль и технику которых пытался восстановить Моррис. Костюмы персонажей восходят к XII веку. Некоторые из них были заимствованы из ранних рисунков Берн Джонса. После недолгих размышлений были отобраны пять сюжетов: Зов Святого Грааля, Рыцари Круглого стола, Призванные странницы на поиски Святого Грааля, Высстре рыцари в вооружении и Высстре рыцари Круглого стола на поиски Святого Грааля. Неудача постигшая сэра Гавейна, неудача постигшая сэра Ланселота. Достижение цели, явление Святого Грааля сэру Галахаду, сэру Борсу и сэру Персивалю. Кроме того, был создан гобелен "Корабль", символизирующий долгие странствия рыцарей. Линда Пари полагала, что эта серия гобеленов была самым значительным явлением среди тканых изделий XIX столетия. В гобеленах Святого Грааля был достигнут небывалый уровень синтеза символических средневековых форм с реалистичностью искусства нового времени. Динамика и пластика персонажей во многом заимствованы из средневековые миниатюры, но сами фигуры намного реалистичнее и эмоциональнее. Несмотря на условность объёмов, персонажи Шпалера Мориса и Берн Джонаса больше похожи на живых людей. Их облик привычнее для зрительского восприятия человека XIX и XX века. И пусть печальные девы, провожающие рыцарей в поход, подают всадникам щиты, мечи и копья так, словно рыцарское вооружение и щиты невесомы. Пусть сами рыцари, проведшие годы в сражениях, походах и турнирах, выглядят не намного брутальнее ангелов, охраняющих Святой Грааль. Это лишь усиливает ощущение сказки. Бьорн Джонс и Морис создали в гобеленах Святого Грааля образ волшебного мира, в котором годы и трудности не ложатся морщинами на лицо и бременем на плечи, а испытание твёрдости духа не связано с неудобствами походной жизни. Размеры и сложность композиций привели к тому, что сам процесс изготовления шпалер занял 4 года. Конечная цена серии составила 3,5 тысячи фунтов стерлингов, из которых Бёрн Джонсу было заплачено тысячу за работу над эскизами. Стоимость серии год от года всё росла. Оригиналы гобеленов были проданы на аукционе Сотби 16 июля 1920 года герцогу Вестминстерскому за 3683 фунта стерлингов. Но в 1980 году один лишь гобелен «Зов святого Грааля» стоил Бирмингемскому музею искусств 90 тысяч фунтов стерлингов. Несмотря на дороговизну и детальность рисунка, гобелины из серии «Святой Грааль» неоднократно изготавливались заново. Популярность изделий фирмы Морис и Ко нельзя объяснить только тем, что руководитель предприятия умело следовал конъюнктурным требованиям времени и переменчивой моды. В таком случае нельзя было бы утверждать, что товары, выпущенные по рисункам самого Мориса и его партнёров, следуют определённому стилю. У Морриса был собственный взгляд на искусство дизайна, и несмотря на коммерческие соображения, владелец фирмы давал ход своим многочисленным идеям. Взгляды Морриса на качественную работу стали общепризнанным критерием движения искусств и ремёсел, организации, возникшей в 1880-х годах, в которой Моррис выступал не только в роли одного из основателей, но и постоянного сотрудника и лидера. Несмотря на большие успехи своего детища, фирмы Морис и Ко и свои собственные Уильям Морис в 1880-х годах был погружён в депрессию. Как сопоставить потребность Мориса в поиске наивысшего совершенства и его мрачную веру в то, что искусство идёт к своему концу? Он страдал от неудовлетворённости собой и не мог радоваться тому, что выпускает роскошные товары для утончённой и состоятельной публики, одновременно занимаясь пропагандой утопических идей социализма. В 1876 году, отделывая дом железного магната сэра Латиана Белла, он возмущался тем, что тратит жизнь, поставляя свинскую роскошь богачам. Непреодолимая тяга к исторической роскоши и утончённости, охватившая массовое сознание, была не свойственна самому Уилему Морису. Больше всего он ценил простоту и функциональность вещей. Когда в середине 1880-х годов его вкусы изменились, Морис подчёркивал необходимость уменьшения дробности форм, упрощения фонов Ему нравились интерьеры, не перегруженные декором. Он говорил, что для себя бы он предпочёл белёые стены, простую мебель и луга снаружи. Поверьте мне, если мы хотим, чтобы искусство начиналось уже у нас дома, нам следует убрать оттуда всё лишнее, всё, что мешает нам и причиняет неудобства. Пусть в нашем доме не будет ничего, чем вы не умеете пользоваться или не находите прекрасным, писал он в статье Красота жизни в 1880 году. Морис постепенно становился не просто художником, писателем, общественным деятелем, он превращался в символы эпохи. Для создания определенного образа интерьера 1880-х-1890-х годов достаточно было упомянуть о морисовском дизайне. В целом, идеи, пропагандируемые Уильямом Моррисом на протяжении четырёх десятилетий, показывают, что он старался преодолеть разрыв между искусством ради искусства и дизайном бытовых изделий, который неуклонно вёл к вырождению прикладного искусства в конце XIX столетия. Морис верил в развитие художественных форм, достигаемое постоянным изучением исторического наследства и упражнениями в технологии. Балтовня, вдохновение и ерунда. Я решительно это утверждаю. Нет ничего такого. Это просто вопрос мастерства. Более того, он полагал, что неумение, торопливость и отсутствие мастерства дают лишь один результат. Вульгарность. Специальное изобретение викторианской эпохи. Чтобы сделать историческое прошлое частью настоящего, Морис отказался от метода, распространённого среди сторонников средневекового возрождения, которые просто копировали старинные художественные формы, упрощая и травестируя их, соединяя древние предания с академическими приёмами живописи и декоративно-прикладного искусства. и перешёл к творческому осмыслению и изменению культурного наследия средневековья к органическому соединению его с современной эстетикой. Именно такое средневековье воспринималось викторианской публикой как традиционное и одновременно новое искусство. Так были созданы предпосылки модерна, величайшего из стилей рубежа 19-20 веков.